Сообщает один современник, люди плакали от радости, обнимали друг друга, как в день светлого христова воскресения. Эта всеобщая радость вызывалась не столько тем, что безвозвратно прошло время царства скончавшегося императора, сколько тем, что на престол вступал всеми обожаемый наследник Павла Александр I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 всего более необходимых для будущего правителя великого государства. Для преподавания их был приглашен швейцарский гражданин Фридрих Лагарп, человек благородной души, проникнутый глубокой любовью к людям и стремлением к правде, добру и справедливости. Лагарп оказал самое благотворное влияние на будущего государя,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 окончилось довольно рано, когда ему еще не исполнилось и 16 лет. В этом юном возрасте он уже вступил, по желанию Екатерины, в брак с 14-летней Баденской принцессой, названной по принятии православия Елисаветой Алексеевной. Супруга Александра отличалась мягким характером, бесконечной добротой к страждущим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 Первые же дни нового царствования были ознаменованы великими милостями. Были возвращены тысячи людей, сосланных при Павле.